В тамбуре стоял дородный проводник в синей куртке с фонарем. «Купе для начальника контрразведки приготовлено?» — спросил капитан. «Пожалуйста, первое купе. Примите вещи у дамы». Проводник принял от Анечки чемодан и узел, и все поднялись в тамбур. Капитан оглянулся на Харунжева. «Подождите». «Слушаюсь, господин капитан. А что еще оставалось Харунжеву?» слушаться и исполнять. В коридоре вагона стояли господа в черном. Это были тузы губернии, промышленники и купцы, а с ними чехословацкие офицеры, французы, долговязые американцы. Все они ехали в Омск, столицу сибирского правительства. Шикарный вагон, обитый тесненными обоями, со шторами на окнах, ковровую дорожку и по коридору, Освещался свечными фонарями. Проводник открыл дверь купе, занес вещи, и капитан попросил пройти Анечку. На двух нижних местах были постели с двумя подушками на каждой, ковер под ногами, а на столе графин, стаканы и связка стеариновых свечей. Проводник поднялся по лесенке и зажег фонарь. «Садитесь, Анна Дмитриевна, и вы, Сидор Макарович, — пригласил капитан». И когда проводник вышел, предупредил. «Поезд отойдет в половине двенадцатого. Прошу из вагона не выходить. Часовые предупреждены. Можете, Анна Дмитриевна, умыться. Все необходимое здесь имеется. Я подойду к отходу поезда». И ушел, закрыв за собой дверь. Анечка в легком пальто и ботиночках, в цветастом платке, Некоторое время сидела молча, положив руки на колени, прихлопнутая арестом. Она думала, что капитан доставит ее в контрразведку к чехам, и тогда она и сама не знала, что случилось бы тогда. О зверских казнях чехами совдеповцев Вачинский, Мариинский, Боготоли и Чернореченской знал весь город. Повешенные, повешенные. Рассказывали о семейных букетах. По приказу могущественного карателя Гайды вешали целые семьи на крючках телеграфных столбов по три-четыре человека. У многих перед повешением вырывали языки, чинили надругательство над женщинами. — Что он еще задумал, Господи! — постановил Сидор Макарович. — У контрразведки имеются подвалы, тюрьмы, но к чему же в омск ох люд люд капитан спас семя анечка с презрением взглядывала на мерзостного дядю низкий и подлейший провокатор за что он так выслуживается или получил от капитана те десять тысяч которые просил от ее родных за молчание получили от капитана десять тысяч брезгливо спросила анечка Господь с тобой, Анечка, какие десять тысяч? Пошутил я. Хорошие шутки. Да разве я хотел, чтобы тебя арестовали? Господи, ни словом, ни помыслом тебя не опорочил. И не давал агентурных данных ни тебя в прошлом году. Машевский — отпятый бандит. Его надо было обезвредить. А ты-то кто? Лань господня. Но не волчица лютая, Просковьюшка. К чему взял тебя, капитан, ума не приложу? Если заложницу, зачем везти в Омск? На то имеется тюрьма, а ведь в Омск везен. Или куда, в другое место? О, Господи, что же такое происходит? Замолчите, противно слушать. Никогда не думала, что так низко может пасть человек. Разве вы человек, агент, провокатор? Я бы вас убила за такое предательство. Лучше молчите. Сидор Макарович отодвинулся к столику, налил воды из графина и выпил. Жажда мучила. Капитан с Харунжем долго обходил эшелоны с другой стороны. Смотрите внимательно, Харунжи, предупредил капитан. Это и есть те самые страшные вооруженные силы, использованные в Сибири для переворота. Видите, каков бронепоезд? А бронированные площадки с орудиями? Этот бронепоезд захвачен гайдой в Омске вместе с орудиями, тремя броневиками и пятью аэропланами. Каково? Ной во все глаза разглядывал страшный бронепоезд. На такую махину не попрешь в атаку с шашками и карабинами. Не доходя до поезда Гайда, капитан остановился, закурил. Рядом никого не было. — Слушайте внимательно, Харунжий, — начал капитан. — Я уезжаю, и, вероятно, надолго. Если со стороны комиссара Каргополова будут какие-либо провокации по вашему адресу, обращайтесь к полковнику Лепунову. Я с ним все обговорил в должной степени. В карательных операциях участия не принимайте. Ваша обязанность — охрана станции вместе с Чехословацким эшелоном. Для пущей безопасности представлю вас командующему Гайди. Если Липунов потянет в сторону Каргополова, дайте телеграмму Гайди. Ясно? Понимаю, кивнул Харунжи, хотя и ничего не понимал. Учтите. У Каргополова, при его отвратительном бабьем голосе, хватка акулы. — Опасайтесь полковника Дальчевского. Он вас просто может пристрелить. Это для него не вновь. Натаскан в жандармской охранке. — Опасную игру затеял гад Лобастый. Туго провернул Ной, чувствуя себя подавленным под напористым взглядом капитана. «Сегодня же побывайте у Кавригиных. Предупредите, Анна Дмитриевна свободна и поехала со мной не в качестве заложницы. Отнюдь. Главное, чтобы в контрразведке Каргополова ничего не было известно. Ни в коем случае, если они не желают ее гибели. И про Сидора Макаровича знать ничего не знают. Если что-то дойдет до Каргополова, и кого-то из ковригиных вызовут на допрос, могут сказать, приезжал капитан с протодьяконом, с обыском, по поводу квартирантов-савдеповцев Рогова и Юргенсона. Но ни вашего имени, ни Анны Дмитриевны не должны называть. Урядника Сазонова предупредите, что я отослал вас на вокзал. Приструните его. Болтливый гад. «В крайнем случае уберите», — завернул капитан. «Легко сказать, дело-то не шутейное. Хочу предупредить, опасайтесь Евдокии Елизаровны. Она еще с фронта завербована в агенты Офицерского союза. А там немалую роль играл Дальчевский». «Какие могут быть разговоры с Евдокией Елизаровной? У ней сейчас одно на уме — прииски и золото». Вот и пусть занимается приисками и золотом, пусть тешится сказками. Так оно и есть сказки, — поддакнул Ной. Но у Юсковой опасные сказки. Еще раз предупредил капитан. Если она выудит что-то из вас, то не для потехи, а для Дальчевского. Да и поручик наш с тем же душком никаких отношений с ним. Я с ним ни разу не встречался и не поспешаю к встрече. Именно так не поспешайте. И лучше было бы переехать вам на другую квартиру. В доме миллионерши Юсковой вам делать нечего. Сейчас у нее начнется престольный праздник, и господ офицеров приглашать будет на званные обеды и ужины. А вам на этих приемах, думаю, опасно быть». Зафлотили и красных готовят погоню. Дальчевский поведет отряд на Енисейские и Лихтери. Господи помилуй. Трудное положение Харунжи, очень трудное, но не безнадежное, думаю. Вот тебе и капитан белогвардейской контрразведки. Стало быть, и тот раз, когда ехали от тюрьмы, прощупывая ноя, капитан вовсе не шутил с ним, Значит, не Каин, а сам Авель. Извините, господин капитан, сумление у меня. По разговору помню так. Вы не из серых и белых, а в тюрьме сидели прекрасных. Бывает, Харунжи, при необходимости всякое бывает, ответил капитан. Кстати, за капитана Голубкова я вам благодарен. Он шел по моему следу. Хорошо, что вы его шлепнули. А помогали ему знаете кто? Дальчевский, Евдокия Елизаровна и Леонова. Ну, Леоновой теперь нету, а вот Дуня живет рядом с вами. Ною нехорошо стало. Который раз капитан напоминал про Дуню, да так что муторно слушать. Не то ли говорила ему Селестина Ивановна, а вот он... Привязался к шелопутной опасной дуне и не знает, как отлипнуть. То, то она и выпытывала у него эти дни про офицеров капитана Ухоздвигова. Хорошо, что Ною сказать нечего было. Проминался за городом. Бежать надо от нее, пока не поздно. Есть у нее бог, полковник Дальчевский. Да еще сокомпанеец поручик, отыщется. ох хо, -хо. «Что кряхтите? Ведь если оступлюсь, не оступитесь, вы ничего лишнего не сказали, Евдокия Елизаровна». «Она хворала эти дни, да и откровения у меня с ней не было, ни в Гатчине, ни на пароходе. Вихлючая, какое может быть откровение?» На двух разговаривающих русских офицеров обратили внимание чехи. Печатая шаг, трое легионеров шли мимо с винтовками. «Документ!» — потребовал офицер. Капитан сказал что-то по-французски, но чешский офицер не знал французского. «Документ? Викторус?» «Русские офицеры!» — рявкнул капитан и неожиданно для Ноя предъявил два пропуска. Чешский офицер взял под козырек. «Прошу прощения, господа офицеры!» И пошли прочь. Индюк поганый, ругнулся ухоздвигов вслед офицеру. — Ну, идемте в вагон Гайды. Сейчас я вас ему представлю. Для того и пропуск достал. — Вот уж кого не назовешь перемежающимся. На станции Ачинск, по его приказу, повешено на телеграфных столбах 170 неперемежавшихся, захваченных под Мариинском в плен красногвардейцев. И расстреляны более семидесяти женщин, жен советских работников. И с ними сорок стариков, отцов красногвардейцев. Такие-то времена, Харунжи. Один перемежается, другой вешает и расстреливает. Вас это устраивает? Спаси Бог, я не каратель. Это очень опасный капитан Гайда, наставлял ухоздвигов. Он вообразил себя спасителем России от советов и большевиков. А кто его призывал спасать русских от самих себя? И вот чехословаки, французы, американцы, англичане, итальянцы все стараются спасти Россию от советов. Вы, понятно, не думали об этом, Харунжи, перемежались. А придется думать и действовать. Восхваляйте командующего Гайду до помрачения. Он это обожает, как всякий вешатель и тиран. Чем подлее человек, тем больше требует чествовать себя. Это истина веков. Наиболее кровавые цезари Римской империи захлебывались от лести со стороны униженных и оскорбленных сограждан Рима. Так это было, так всегда будет при тирании. Но дьявол, не капитан». У Хаздвигова с Харунжем Лебедем часовые пропустили в личный салон-вагон-гайда, где в этот вечерний час ужинали созванные гайдой командиры его эшелонов, подготовленных к наступлению на Иркутский фронт. За столом в два ряда пиршествовали офицеры, представители французской американской миссии и миллионеры города Кузнецов и Гадалов. успевшие внести в кассу гайды требуемую контрибуцию 400 тысяч наличными и на 200 тысяч пушниною и ценными подарками. Перующих обслуживали красивые молоденькие официантки из русских беженок, доченьки дворян и важных сановников рухнувшей империи. Увидев капитана у Хоздвигова, Гайда поднялся, пошел навстречу, приветствуя по-русски. «О, мой славный капитан! Наш великолепный капитан Кирилл! Прошу, прошу!» Гайда старался говорить по-русски и заставлял своих офицеров изучать язык, чтобы эти азиаты не водили их за нос и не втирали бы очки освободителям. На всех приемах и обедах Он предпочитал разговаривать на русском, чем в немалой мере льстил господам Гадаловым, Кузнецовым и всему белому офицерству. «Внимание, господа офицеры и мои гости!» — могучим голосом продолжал Гайда. «Представляю вам, кавалера Ордена Почетного Легиона, месье Кириллу Ухаздвигова, моего большого друга и сподвижника. Виват...» Виват кавалеру Ордена Почетного Легиона дружно отозвались французские и американские офицеры. Гайда уставился на рыжебородого патриарха. Капитан Ухоздвигов назвал. Я вам обещал, господин главнокомандующий, представить в некотором роде представителя нашего енисейского казачества Харунжий Ной Васильевич Лебедь. Главнокомандующий распахнул руки, похлопал по плечам Ноя, приветствуя. «Ошень рад! Ошень рад! Ви есть патриарх казачий! Господа офицеры, наш гость патриарх казачий! Ошень приятно!» В этот момент за одним из столов всплыл багрово-морды неповоротливый генерал Новокрещенов. и своим неприятным трескучим голосом обратился к гайде. «Господин капитан, разрешите доложить?» Это крайне неприятное обращение к гайде, господин капитан, да еще со стороны генерала, будто ремнем стегануло по упитанной спине гайды. Он быстро обернулся. «Что у вас, генерал?» Этот хорунжий, господин капитан, которого вы приветствуете, будучи в заблуждении, достоин четвертования на лобном месте. Уверяю вас, господин капитан, как мне совершенно точно известно, хорунжий лебедь в не столь отдаленном прошлом являлся красным конем в военке Совнаркома и совершил гнусные преступления против Отечества и русского народа. Великий главнокомандующий не вытерпел отповеди генерала. а Харунжем-Лебеде он получил исчерпывающую информацию от своего друга капитана Ухаздвигова и потому распорядился. "Ефрейтер Елинский!» «Есть!» — подскочил задним из столов белобрысый ефрейтор. «Капрал КНАП!» «Есть, мой главнокомандующий!» — поднялся еще один упитанный чех. «Генерал очень пьян!» Он забывает, кто здесь хозяин. Прошу вас, отведите его в спальный вагон и дайте ему капустный рассол, две кружка. Старику надо отдохнуть от общества молодых и нашей энергии. Идите, генерал. При гневе Гайда вдруг терялся в дебрях русского языка. Коверкал слова или сразу переходил на чешский или французский. А вы, славный хорунжий лебедьной, я правильно назвал? Совершенно правильно, господин главнокомандующий, отчеканил рыжебородый хорунжий, моментально поняв, как надо себя держать и разговаривать. Господа! Гайда не мог говорить в пустое пространство. Ему нужна была аудитория с поклонниками и почитателями его таланта-полководца, И непревзойденного государственного деятеля. Наш гость, господа, Харунжий Ной. Вы понимаете, что значит Ной? Мы все происходим от нашего одного предка Ноя. Прошу, прошу, господин Ной, ви мой гость, можете снять вашу шашку. За столом неудобно при шашка. Прошу, мой капитан. «Ефрейтор Елийский и капрал Кнап помогли вылезти из-за стола толстому генералу Новокрещенову, вслед которому у хоздвигов кинул. Эти развратные старые плевательницы затянут все наше белое движение в болото. «Ошень великолепно, мой капитан. Мы генералу дадим роту красногвардейцев. Это будет хорошо». подхватил Гайда. «Это ведь именно он назвал стариков развратными плевательницами». «Прошу, генерал, прошу!» Тащили под руки генерала Ефрейтор и Капрал. Пировали на славу, и чего только не было на столах, и фрукты, и закуски, начиная от изумительной волжской белорыбицы, Семги, осетрины, паштетов на любой вкус, всевозможных выдержанных вин и отменных коньяков, не говоря о русской водке. Эшелоны Гайды не жили на скудном довольстве, у них всего хватало. же лебедь с капитаном Ухоздвиговым угощались за одним столом с великим Гайдой. Капитан Ухоздвигов провозгласил тост, за талантливого главнокомандующего Гайду и за его поход на Иркутск и Забайкалье. Великий Гайда, в свою очередь, ответил тостом за кавалера Ордена Почетного Легиона, с которым они, как братья, единые и неразрывные, и французские офицеры скандировали месье Кириллу увековеченному вековеченному наскрежали Французской республики. Виват, виват, виват. Ухоздвигов попросил главнокомандующего покровительствовать казачьему хоронжему Ною-Лебедю, поскольку среди старых русских плевательниц имеются такие военные, как незадачливый генерал Новокрещенов, которые готовы сами себя сожрать, не разбираясь ни в политике, ни в военных вопросах. «Ни один волос не тронут ваша голова, господин Харунжий», торжественно заверил Гайда. «Вы будете служить в взаимодействии с моим 49-м эшелоном под командованием славного подпоручика Борецкого. И если кто из дураков-офицеров в Красноярске начнет акции против вас, мой подпоручик даст мне знать и я буду смотреть как будет чувствовать себя набитый дурак после моего вмешательства премного благодарен вам господин главнокомандующий встав поклонился рыжечубой головой харунжей чем вызвал еще большее удовольствие гайда но я узнал долговязые розово-щеки в меру упитанный подпоручик Богумил Борецкий, у которого он был в купе императорского вагона в Самаре. «Ви меня помнить, Харунжи? О, я помнить! Мы будем служить рука с рука!» И подпоручик пожал свои пухлые руки, показывая, как они будут служить.